Один мальчик захотел поменяться со мной папами. «У него самого было два папы. Он сказал, что я могу прийти посмотреть. Я пошел с ним вместе к нему домой. Оба папы как раз сидели за столом и ели бутерброды. Это мой первый папа, а это мой второй папа», — представил он. «Привет, Йозеф», — сказали папы. Тот мальчик предупредил что я приду. Оба они были довольно толстые. У первого были красные щеки, а у второго рыжие волосы. Когда они доели бутерброды, то пошли в комнату, по очереди подбросили своего сына в воздух и ловко поймали. Похоже, они были славные папы. Я мог выбрать того, кто мне больше понравился. «Они ужасно похожи между собой», — сказал тут мальчик. «Поэтому я и хочу поменяться. Если бы у меня был только один папа, я бы, конечно, ни за что не стал меняться». «Но я не согласился». «Нет», — сказал я. Когда я пришел домой, я рассказал моему папе, что мог бы поменять его на другого папу, но не стал. «Спасибо тебе, спасибо большое», — сказал папа и пожал мне руку. «Я никогда тебя не поменяю», — сказал я. «И я тебя тоже», — сказал он. Мы кивнули друг другу и остались очень довольны. «Но если бы у меня было два папы, я бы все-таки поменял одного. Я бы тогда выбрал того папу с красными щеками». Ведь два разных папы куда лучше, чем два одинаковых. А каково было бы иметь десять пап или сто? Тогда бы мы жили в большом доме. И мне бы хотелось, чтобы среди них были очень маленькие папы и необычные, и старые, и молодые, несколько таких, чтобы всегда смеялись, и еще один очень серьезный, чтобы он рассказывал разные истории. Все, что умеет мой папа, эти папы умели бы каждый по отдельности». Это было бы хорошо, потому что некоторые из них всегда были бы дома, а другие всегда хотели бы играть в футбол или сходить на карусель. И если бы кто-то из них сказал, я ухожу и больше не вернусь, а другой бы разозлился, то были бы и другие, те, что никогда бы не ушли и не разозлились. Сто разных пап, и ни одного одинакового. Вот чего бы мне хотелось. интересно, есть ли у кого-нибудь целых сто пап?